Приключения с гулливерами А в парке народу полно. На замерзшем пруду устроили каток. Не протолкнуться. Целыми семьями катаются. А кто и просто гуляет, в кафешках сидит, чаем отогревается. Наши, конечно, стали галдеть, мол, зря коньки не взяли. Кто-то даже предложил домой сгонять за ними. А мне до такой степени стало все равно. Пусть делают, что хотят. Зашла в кафе. Уселась за столик и уставилась в окно, как раз напротив катка. Сидела и смотрела, как другие веселятся. А Галка, как назло, куда-то убежала. Правда, рюкзак с фенечкой мне оставила. Фея сначала вела себя тихо, только потребовала горячего шоколада и пирожное. Я поднесла рюкзак к витрине, где были выставлены всякие сладости и выпечка. Фенечка потихоньку высунулась, потому что захотела сама выбрать. Выбирала она долго. Мне пришлось несколько раз пройти вдоль витрины, закрывая собой фенечку от посторонних глаз. В кафе было людно, и на нас никто не обращал особенного внимания. Только дяденька какой-то, оставив семейство за столиком, подошел к витрине и начал заказывать целую гору пирожных. Он все время шутил и переговаривался со своими. Кажется, за столиком сидели двое его детей. Мальчик и девочка помладше меня, еще жена, какой-то парень, может, племянник. и пожилая женщина, наверное, бабушка. Пока его обслуживали, Фенечка совсем расслабилась и высунулась из рюкзака чуть ли не наполовину. «Спрячься — Спрячься! — шептала я, склоняя голову. — Куда там? Фенечка во все глаза разглядывала и веселого дядечку, и гору пирожных. — Какой смешной! — хихикала Фенечка. — Неужели он все это съест? — Не один же! С ним вон сколько народу! — шепнула я. — Фенечка, перестань на него пялиться! Он тебя заметит. Финечка юркнула в рюкзак, но скоро снова высунулась. Я хочу тоже, что и у него, — капризно потребовала она. Да ты что? Нам столько не съесть, — ужаснулась я. И потом у меня денег не хватит. Да ладно, — не унималась Феечка. Дяденька посмотрел на меня весело и спросил. — Что, никак не выберешь? Я растерялась, не знаю, что отвечать. А я... ну... «Нет». При этом я поспешно прикрыла руками рыжую фенечкину голову, торчавшую из рюкзака. «Кто у тебя там? Неужели до сих пор в куклы играешь?» — не отставал дяденька. «Э, «Нет, у меня там котенок», — нашлась я. «Рыжий такой и царапучий», — добавила с издевкой специально для фенечки. «Папа, купи девочке пирожное!» — закричали его дети. Женщины за столиком улыбались и манили меня к себе. Я отчаянно замотала головой. Тем временем дяденька водрузил перед своими домочадцами несколько блюд с пирожными, а официантка поставила поднос с чайными чашками. «Ну, иди к нам», — пригласил дяденька. «Покажи своего котенка». «Нет, спасибо». Я отступила к своему столику, отрицательно качая головой. Дяденька отправил в рот пирожное, Глаза его по-прежнему смеялись. Я села на стул и отвернулась к окну. «Интересно, а он не лопнет?» — поинтересовалась Финечка. «Не волнуйся за него. Лучше сиди тихо, а то заметят», — напомнила я. «Скучно же!» — возмутилась Финечка. Дети за соседним столом громко требовали у отца показать им котенка. «Папа, папа, смотри, девочка разговаривает со своим котенком. Я тоже хочу котенка!» «А я хочу собаку!» «Тихо, тихо! Успокойтесь!» Дяденька раскатисто хохотал. Уж не знаю, чего он так веселился. Лично мне было не до смеха. Фенечка требовала шоколада и пирожных, а я боялась подойти к витрине. И так уже обратила на себя внимание. Наконец вся компания поднялась из-за стола и направилась к выходу. Я вздохнула с облегчением. Правда, мне показалось, что дяденька изменился. Он словно увеличился, да так, что едва протиснулся в дверь. Но ни он, ни его семейство ничего не замечали. Они веселились и шумели. «Папа, ты меня покатаешь?» – требовали дети. «Нет, меня первую». «Нет, меня». «Тогда уж и меня», – рассмеялась женщина. «Давайте все на папу сядем». Они вышли из кафе, а я осторожно приблизилась к витрине и, ткнув наугад, попросила пирожных и горячий шоколад. Конечно, лучше всего было бы просто уйти отсюда и не подвергать опасности маленькую фею. Но как ее убедить? Пока она поедала сладости и наслаждалась своим любимым шоколадом, я рассеянно смотрела в окно и предавалась мрачным мыслям. Вдруг случилось что-то совсем уж из ряда вон выходящее. Сначала я не поверила своим глазам. На катке появился давешний дяденька. Только теперь он при всем желании не смог бы войти в кафе. Что там войти? Он сам стал размером с кафе, даже еще больше. Он превратился в настоящего великана. Великан держал в охапке все свое радостно хохочущее семейство и лихо рассекал по льду пруда на коньках. Люди бросались от него в рассыпную, но он словно и не замечал их, как будто так и надо, как будто он всю жизнь был таким гигантом среди лилипутов. Каток быстро опустел, люди толпились вокруг, показывали пальцами. Снимали на мобильнике. Кто-то звонил. Я вскочила. Нечаянно опрокинула чашку. Та упала на пол. Зазвенели осколки. Еще несколько человек заметили происходящее на катке. Послышался грохот опрокидываемых стульев, крики, женский виск. Официантка уже кричала в телефонную трубку. — Алло, милиция? У нас тут такое? Я взглянула на столик, за которым пировало семейство новоявленного великана. Его еще не успели убрать. На тарелках лежали недоеденные пирожные. Я закрыла глаза и мысленно посчитала до трех, чтобы успокоиться. А когда открыла, какой-то человек, проходя мимо столика, воровато оглянулся и сунул в рот оставленное пирожное. Я бы все равно не успела остановить его. «Ой, что теперь будет?» «Фенечка!» Но моя фея под шумок улизнула из рюкзака. «Мама дорогая!» «Феечка!» — в отчаянии позвала я, озираясь. Мне показалось, что ее розовый комбинезон мелькнул где-то в витрине с пирожными. Я бросилась туда, в то время как все посетители рванули на улицу. Феечка невозмутимо бродила по сладкой выпечке, то и дело размахивая волшебной палочкой. «Немедленно вылезай!» — крикну... крикнула я, стукнув по стеклу. «Это все твоих рук дело!» «В кафе никого не осталось, кроме нас!» И я в отчаянии колотила по витрине, требуя, чтобы фея немедленно вернулась. «Аля! Аля!» — послышались знакомые голоса от входа. Я обернулась. Только этого не хватало. В дверях стояли Галка и Егор. «Что тут происходит?» — бросилась ко мне Галка. «Ты видела, что творится на катке?» Я чуть не плакала. «Еще бы! Вот, полюбуйтесь!» и указала на довольную фенечку среди пирожных за стеклом. «Фенечка!» — воскликнул Егор, смеясь. «Я так и знал, что это все из-за тебя». Фенечка состроила ему смешную гримасу и показала язык. С улицы доносились крики и звуки милицейской сирены. Мы бросились к окну. Представление продолжалось. Дяденька Гулливер исчез. Зато вместо него на лед вылетел еще один великан. Правда, поменьше первого, но все-таки очень большой. «Да ведь это тут воришка!» Вспомнила я. Пирожное явно пошло ему впрок. Дядька раздулся, словно дирижабль. Он смешно подпрыгивал, растопырив руки, то и дело зависая в воздухе. У катка стояла милицейская машина со включенной сиреной. Из динамиков неслось. «Гражданин, немедленно остановитесь! Вы нарушаете общественный порядок!» Мы остолбенев смотрели на невероятное шоу. Второй великан и не подумал останавливаться. Он удирал. Тогда милиционеры решили его догнать. Автомобиль резко тронулся с места, снес легкое заграждение и вылетел на лед. Воришка-великан, маневрируя и оскальзываясь, неуклюже уклонялся от автомобиля. Машину заносила на льду, но она не отставала. Доблестные милиционеры продолжали преследование. Нарушитель не подчинялся приказам. Он стремился пересечь ледяное поле. видимо рассчитывал добраться до противоположного берега и убежать было похоже что он сильно испуган да и сидящие в машине стражи правопорядка тоже вели себя неадекватно великан в очередной раз увильнул от машины но не слишком удачно автомобиль занесло водитель не справился с управлением машина закружилась шарахнулась в сторону и чудом не налетела на преследуемого тот видимо автоматически оттолкнул ее от себя Но силы не рассчитал, и машина повалилась на бок. Толпа ахнула. Я схватилась за голову. «Фенечка!» Фея, как ни в чем не бывало уже расхаживала по ближайшему столику. Тоже, наверное, стало интересно, и она решила понаблюдать за развитием событий. Первым опомнился Егор. «Фенечка, быстро все исправь!» — приказал он. Фея хитро усмехнулась. «Да не волнуйтесь вы!» — отозвалась беспечно. «То есть как это, не волнуйтесь?» — возмутилась я. «Посмотри, что ты натворила!» «Ничего я не творила. Они сами. Как это сами? По своей воле, что ли? А может, это у них есть волшебные палочки? Или это они добровольно устроили цирк на льду с участием милиции?» «Да ты хоть немного думаешь. А что, если кто-нибудь пострадал? Ведь ты аварию устроила!» Я почти кричала. А Фенечка смотрела на меня с таким невинным лицом, что я невольно сбавила тон и удивленно уставилась на нее. Егор прикоснулся к моей руке, успокаивая. «Нам лучше уйти», — шепнул он. «Посетители возвращаются». Я повернулась к окну. На льду суетились люди, помогая поставить милицейскую машину на колеса. Никаких великанов поблизости не наблюдалось. В кафе вошла официантка и направилась к витрине. Фенечку со стола как ветром сдуло. Зато Егор с озабоченным лицом... Обратился к официантке. «Что там случилось?» Спросил он. Официантка отмахнулась. «Ничего серьезного. Патрульную машину занесло. Прямо на лед выкатилось. Да вон, смотрите, ее уже выкатывают. Никто не пострадал, все нормально». Мы повернули головы. Машину действительно вытолкали. А на катке снова было полно народу. Я даже глаза протерла. «Нет, все выглядело мирно и благопристойно». Как будто ничего не произошло. Не было ни великанов, ни ледовой погони. Померещилась. — А Фенечка где? — спросила я у Галки с Егором. Они молча проверили свои сумки. — Понятно. Я посмотрела на Галкин красный рюкзак. Он по-прежнему стоял на стуле, там, где я его оставила. Я заглянула в него. Фенечка сидела внутри, поджав колени. Лицо сердитое. — Сколько с вами? — буркнула она. «Зато с тобой одно веселье!» — вздохнула я. «Но ее разве смутишь?» «Вы, люди, совершенно не умеете праздновать!» — посетовала Феничка. «Все-то у вас должно быть правильно, чтобы никаких чудес, никакого волшебства!» «Тоска зеленая!» — я пожала плечами. «Ребят, а может, мы тоже на каток пойдем, а?» — предложила Галка. «Наши все катаются, я вот коньки притащила!» И она похлопала по своей сумке. Я покосилась на нее, потом на Егора, попыталась улыбнуться. «А нет, что-то не хочется. А вы идите, катайтесь. Я все равно без коньков». «Почему это? Я твои тоже прихватила?» — сообщила Галка. «Так вот, оказывается, куда она бегала? За коньками. И обо мне не забыла. Надо же!» «Ну да, конечно. Мы же подруги». «А что, дома кто-то был?» — удивилась я. Оказалось, Галка, отправившись домой и прихватив свои коньки, подумала о том, что неплохо было бы и мои взять. Она забежала ко мне, открыла мама, отдала ей коньки, спросила, где мы. Галка объяснила. «Странно, что мама дома», — подумала я. «Наверное, с работы отпустили пораньше». А потом вспомнила, как они с папой утром ссорились. Стало неприятно. Вроде праздник, день всех влюбленных. А вместо веселья... Одно расстройство. Да еще Егор со счастливым лицом. Только посмотрите на него. Весь светится. Аж сияет. Интересно, когда они встретились? Сейчас? Или раньше? Еще когда Галка за коньками бегала? Хотя какая мне разница? Нет, идите без меня. Резко бросила я Галке. Мне еще с Фенечкой разобраться надо. А я хочу на каток, заявила фея, высовываясь из рюкзака. Егор улыбнулся. Да спрячься же!» — шикнула я. «Люди кругом!» Мне очень не хотелось этого делать, но я, натянуто улыбнувшись, повернулась к Галке. «Галь, возьми фенечку с собой. Только она замерзнет в рюкзаке, поэтому лучше замотать ее в твой шарф и спрятать на груди. Вот так, чтоб было чем дышать». «Фата, Александра!» — зазвенел Феничкин голосок. «Я, между прочим, будущий наблюдатель!» А ты обещала мне помогать. Так почему же ты перекладываешь свои обязанности на другого человека?» «Ого, какие строгости!» А Егор снова рассмеялся. «Вместо того, чтобы поддержать меня, или просто напомнить Фенечке о том, что он тоже может быть ее помощником. Ведь он посвященный, как и я». «Ладно», — сказал Егор. «Давайте выйдем на улицу, там и разберемся». И мы вышли на улицу.